Глава 25. Все вороги твои Если противников двое, их поединок называется дуэлью. Но если их два десятка, и каждый преследует свою цель, да ещё если сражение происходит в космосе, это уже не дуэль, а война на выживание. К тому же в космосе не спрячешься, ежели ты не обладаешь соответствующими технологиями маскировки, и в результате цена твоей жизни становится равной грошу — К счастью, фрегат российской космослужбы «Великолепный» владел такими технологиями. Когда Голем с командой Дарислава добрался до ангара, началась битва, равной которой ни экипаж фрегата, ни специалисты экспедиционного корпуса, ни вообще космопроходцы Земли еще не знали. Конечно, на самом деле сражаться на световых скоростях люди не могли, и битву за них вели компьютеры, обладавшие нужной реакцией. Даже в режиме один на один обученные космолётчики редко могли противостоять кванкам, и экипаж фрегата видел как бы временные трассы боя, успевая реагировать на короткие эпизоды. Космос вокруг гриба планеты вскипел пламенным штормом, пронзаемым шпагами света. Оставив Диану на попечении медиков, дарислав ворвался в пост управления фрегатом в момент атаки драккаров-археологов на беспилотнике «Великолепного». Запаковаться в защитном ложементе было делом двух секунд, после чего на голову командира экспедиции свалился космос в пузыре всеми системами обзоров ригата Волков взял девиантное управление на себе. Словечко «девиантное» означало режим управления кораблем параллельно с компьютером, при котором твердыня выполнял большую часть работы по реагированию на угрозы и атаки противника. Человек-драйвер, в данном случае Волков-старший, — лишь осуществлял общее руководство действиями корабля в соответствии с изменениями ситуации на основании собственного опыта. Драккары залпом гравитационных генераторов сбили разом три дрона, прикрывающих фрегат от нападения с планеты, ударили по великолепному из всех видов оружия, что было у них в наличии, и космос вскипел фонтанами радужного пламени. Это сработали плазменные пушки, шпагами призрачного света, Лучи лазеров были почти не видны из-за разреженности верхнего слоя атмосферы гриба и такими же слабыми трассами аннигиляторов. Пучки антипротонов тоже редко находили на своем пути атомы и молекулы обычной пыли и газа. Невидимыми были и языки гравитационных импульсов, увернуться от которых было довольно трудно, потому что драккары разделились и атаковали фрегат с трех сторон. Зато ракетные системы космолётов, использующие комплексы, созданные много лет назад, отработали по полной, внося в общую волну беззвучных взрывов свою лепту. Правда, навёхонькие противозенитные системы фрегата справились с ними шутя. Американские ракеты писмейкер, устанавливаемые на всех польско-немецких кораблях, летали почти так же быстро, как российские зенитные гарпуны, но увернуться от них не имели никакой возможности даже при наличии устройств создания помех. Сбив все письмейкеры, фрегат ушел под защиту зеркала и появился уже в 50 километрах от того места, где находился пару секунд назад. Однако все эти маневры почему-то не произвели впечатление на стаю разношерстных кораблей Ланиакеи. «Почему они не нападают?» – удивился Дамир, занявший свое кресло на посту управления. «Опять чего-то ждут?» Никто ему не ответил, даже всезнающий Шапира. Между тем пилоты драккаров не перестали лелеять надежду уничтожить фрегат, и снова нанесли комбинированный удар по российскому космолёту. Пришлось действовать иначе. «Огонь на уничтожение!» – скомандовал дарислав не спрашивая мнения остальных членов «Квалитета ответственности» в лице Шустова и Дроздова. Великолепный отреагировал на атаку. Один из драккаров исчез, попав под импульс нуль хлопа. Второй получил в лоб гарпун с начинкой из нихеля и превратился в чёрное ядрышко мини-коллапсара. Антивзрыв вакуумной бомбы – Она взрывалась не вовне, а внутрь себя. Сжимал любой объект в нейтронную каплю размером с лесной орех. Третий драккар неожиданно остался невредим. Механическая рука, прикреплённая к носу аппарата, отразила кинжал, как ракетка-теннисный мячик, и в космос вылетел чей-то крик на русском языке. «Эй, ватники, вам конец!» «Ага», — хладнокровно отозвался Дроздов. «Кто говорит?» «Пали, Зубарь!» «Прощай, Зубар!» — процедил сквозь зубы Дамир. Выпущенный фрегатом второй гарпун на сей раз поразил корму Драккара, и он стал косо падать на близкую шляпку гриба планеты, оставляя за собой дымный хвост. И только убедившись в тщетности попыток запрограммированных археологов уничтожить российский корабль, Джин сам вступил в бой. Все космолетчики почувствовали это, когда пространство вокруг покрылось рябью, образно говоря, как случается на обычных морях во время шторма, и фрегат начала мотать на невидимых волнах, как небольшую шлюпку на воде. «Жду распоряжений», — в один голос воскликнули дроздов и твердыня. «Что происходит?» — осведомился Дорислав медля отдавать приказ. Сияющий букет пламени, то, что представлял собой боевой робот древних цивилизаций, скачком приблизился. Фрегат качнула чудовищная сила, подтягивая к выросшему до километрового размера сгустку. Дорислав отреагировал. «Переход на стохастику Корабль прыгнул в ВСП тоннель вышел из него в сотни километров от гриба планеты. Но времени на анализ ситуации ему не дали. Костёр Джина был уже здесь, словно привязанный к фрегату верёвкой, и снова непреодолимая сила потащила корабль к пылающему костру. «Вот же дьявол!» — хладнокровно проговорил Дроздов. «Командир, огонь из всех стволов!» «Выполнять!» — выдохнул дарислав Фрегат ударил комплексно — кинжалом с вакуумной бомбой на борту, цирконом, гарпуном, плазмером, лазером и нульхлопом — Но ракета, начинённая вакуумным зарядом, не взорвалась, утонув в пляшущих парусах огня, как иголка в стоге сена. Импульс нуль хлопа попал в цель. Край костра обуглился, сжался, исчез. Но сам он остался цел, разве что уменьшился в размерах до гигантского апельсина. Затем Джин ответил. Это не был разряд плазмера или луч лазера. Ответ вообще не был материальным, хотя бы с виду. Пространство между Джином и фрегатом вскипело, как молоко в кастрюле. Аналогия была исключительно верна. Его пена накрыла корабль непрозрачной плёнкой. Мало того, корпус фрегата потрясла крупная вибрация. Из недр корабля прилетел металлический стон, будто его конструкции рвали гигантские клещи. Закричали пассажиры. «Фазовый разряд!» — донёсся слабый голос Шапира. «Уходим, пока можем!» «КГГ!» — выговорил Дорислав прыгающими губами. Режим не зря назывался «Куда глаза глядят». Его вектор рождался спонтанно, И компьютер корабля выполнил приказ безукоризненно, в долю секунды. Рубку затопила темнота и тишина. Но всего на несколько мгновений. Тьма отступила, и Дарислав снова ощутил себя сидящим в кресле поста управления. Струна выбросила корабль довольно далеко от гриба тюрьмы джинов, примерно на тысячу километров, ближе к цепи тартарианских звездолетов. Но, как оказалось, этого было недостаточно, потому что огненный зэк последовал за ним, действительно будто связанный с ним канатом. Несмотря на то, что фрегат по-прежнему окутывала шуба колючей вакуумной пены, ослеп он не на все свои многочисленные глаза. Камеры инфра- и радиодиапазона продолжали работать, передавая сигналы, в результате чего компьютер фиксировал всю панораму внутри пузыря и диспозицию противника. Видел это и Дорислав, сориентировавшись в серой пустоте компьютерного зрения. Словно дождавшись начала схватки пленника с российским кораблем, Все 11 динозавров-сучьев тартарианской коалиции бросились к грибопланете, открывая огонь из своих дальнобойных скорчеров, разрывающих пространство на ярчайшие молнии трещины. Любая из них могла серьезно повредить фрегат, несмотря на его полевую защиту, и лишь реакция твердыни плюс интуиция пилотов помогали первое время великолепному избегать прямых попаданий. В режиме, куда глаза глядят, он нырял в струну, не покидая пузыря, Стрелял и снова уходил в невидимость, не позволяя противнику как следует прицелиться. За минуту такого слепого драйв-маневрирования комплексом фрегата удалось сбить два вражеских линкора. Крокодиловидную махину и еловый сучок длиной в два километра. Но силы были неравны. К тому же к атакам на российский космолет присоединился джин, обладавший невероятной силой психотронным излучателем, и дело приняло скверный поворот. «Надо уходить!» Невнятно пробормотал нервничающий Шустов, никогда прежде не участвовавший в боевых действиях. «Надо», — согласился дарислав «Вообще из пузыря». «Наши возможности подошли к пределу», — добавил Дроздов с ноткой озабоченности в голосе. «Все, Волод?» — обратился к шапира дарислав «Нужна ваша рекомендация. Мы проигрываем». «Вряд ли я помогу», — проворчал физик. «В таких обстоятельствах нужно мыслить нестандартно, нетривиально, чтобы заставить противника ошибаться». Но этих зверюк слишком много, да ещё и джин на хвосте. Удивляюсь, что он не применяет своё основное оружие. Что вы имеете в виду? Боевые роботы такого уровня должны уметь разрушать звёзды и планетные системы, но наш зэк почему-то обходится малыми умениями. Может, потерял запас энергии? Не знаю, может быть. А что значит мыслить нестандартно? К примеру, нырнуть в струну и долго не выходить. «Нас выбросит за пределы пузыря куда-нибудь в ланяки», — хмыкнул Дамир что будет выглядеть как бегство. «Наши прятки в струне проблемы не решат», — сказал борислав «Тогда надо попробовать столкнуть лбами две силы — тартарианцев и джина. Пусть посостязаются в воинском искусстве». «Не лучше ли сначала грохнуть джина, а потом приняться за властителей?» «Джина нельзя уничтожить», — возразил Шапира. «Если бы это было возможно, их не помещали бы в тюрьмы, где из них камера высасывают энергию. Еще раз убеждаюсь, что в пузыре создано кладбище джинов, а не тюрьма». «Не вижу разницы». «Дар, свяжись с Капуном», — послышался голос Дианы. Лица членов экипажа обратились к Волкову. «О чём речь?» — проговорил шустов «Капун же остался на земле». «Потом объясню», — сказал нетерпеливо дарислав он не отвечает диана попросив все влада мне он не отвечает тоже, — сообщил Шапира. «Вполне вероятно, что установить связь с Капуном мешает свистопляска вакуума в пузыре. Пространство взбаламучено так, что даже струнная связь глохнет». «Приготовьтесь к атаке, джентльмены», — сказал твердыня. Великолепный прыгнул, уворачиваясь от очередной молнии, затем еще раз и еще, так что космолетчики перестали что-либо видеть, впадая в бессознательный транс и выходя из него. Даже Дорислав, подремонтированный нанитами, заблудился в чередованиях вспышек света и темных провалов. Зато он первым пришел в себя, обнаружив, что фрегат вознесся над светилом гриба планеты и медлит с очередным прыжком — а под ним космос сверкает удивительным фейерверком, какого еще не видывал человек. Глубины пузыря перестали казаться темным подземельем. Из края в край поля обзора, синтезированного отвердыней для экипажа, летели огненные ручьи, струи, стрелы, сгустки и молнии, прошивая пространство стежками невидимой швейной машинки. Натыкаясь на препятствия, ручьи взрывались, разлетаясь цветными струями пламени, но чаще просто уносились вдаль, промахиваясь мимо цели. «Наши пришли!» Раздался ликующий вопль Дамира. Впрочем, Дарислав понял это мгновением раньше. В «Пузыре» действительно появились земные корабли, посылая в пространство позывные российской космослужбы. Все, кого Дарислав вызвал к «Пузырю» еще двое суток назад. Фрегат «Дерзкий» под командованием Бугрова, фрегат «Золотой Орел» капитана Брюлова, корвет «Задиристый» капитана Сидорова и крейсер «Ра» капитана Маккены. И обстановка вокруг гриба планеты сразу приобрела иной характер. Артарианские корабли перестали охотиться за великолепным, вынужденные отвечать на атаки нового противника. Костёр Джинна, почти не обращавший внимания на попадание в него зелёных молний, отошёл к грибопланете и начал опускаться к платформе, на которой выселись башни камер, в том числе две белые. Шапира первым догадался, что это означает. «Слава, он хочет выпустить остальных разрушителей!» Дарислав очнулся от созерцания пылающих бездон. «Вильгельм, что у нас осталось?» Он имел в виду оружейные запасы. Материальные боеприпасы, в отличие от энергетических, не были бесконечными, покидая борт корабля. Кинжалы, цирконы и нихели Поэтому опустошение арсеналов могло привести к поражению. Не помог бы и абордаж поедина этот шаг капитан фрегата. Перед глазами Дарислава высветились цифры отчёта. «Словами», — попросил он. «Потери железа критичны, около 80%, — ответил Твердыня. Запас МК — 40%. «Опорные вакуум-сосы 70% на вдохе и 50% на выдохе». дарислав не сразу соотнёс значение лексических форум со знакомыми терминами. «Переведи». «Запас ракет не больше сотни. Батарей МК с десяток. Максимальный забор энергии вакуума снизился до 70%. Максимальный разряд систем 0 хлопов упал на 50». «Это значит...» — добавил Дроздов хладнокровно что мы не сможем стрелять из нуль хлопов по всем целям сразу, максимум по двум и то по очереди. Этого и не требуется, с облегчением сказал Дарислав, ожидавший худшего. Идемём к тюрьме. твердыня, сообщение всем кораблям, держать оборону вокруг грибапланты, ни в коем случае не дать тартарианцам подойти близко и завладеть тюрьмой. Передаю, проговорил компьютер. вперед. Великолепный сделал прыжок.